Глава тридцать четвёртая. «Юлечка, не хотела вас отвлекать от работы, но...» «Вы не отвлекайте, Елена Васильевна». Перебиваю няню и кивком головы прошу коллегу подождать, пока я договорю. Встав с кресла, подхожу к окну. Няня редко звонит мне среди рабочего дня. Должно быть что-то срочное, из-за чего по спине проходит неприятный холодок. Всё было хорошо. Мы с Танечкой пришли с прогулки. Она покушала и пожаловалась, что голова болит. Я потрогала лоб горячий. Достала градусник, и как итог, температура 37,5. Ох, какой кошмар. Я сейчас буду, Елена Васильевна, уже вызываю такси. Выпроводив из кабинета недоумевающую Зину, мою помощницу, открываю приложение такси и вбиваю нужный адрес. Всегда, когда болеет Таня, я места себе не нахожу. До окончания рабочего дня осталось полчаса. Думаю, что в офисе никто не хватится меня. Все основные задачи я выполнила. Я выхожу в коридор и твёрдой походкой направляюсь в кабинет у Льва Евгеньевича. Он первый заместитель, скоро займёт должность руководителя филиала. И я подчиняюсь непосредственно ему и Андрею. Выбирая между двумя мужчинами, мой выбор очевидно падает на первого. С Алёмом Евгеньевичем куда проще договориться о том, чтобы 2, максимум 3 дня вести работу из дома, удалённо. Я смогу, справлюсь. Всё равно буду дёргаться от каждого звонка или сообщения, если оставлю заболевшую Танюшу с няней. На удивление, мне даже оправдываться не приходится. Лев Евгеньевич сразу же соглашается на удалённый график до конца этой недели. не спрашивает при этом зачем и почему. Я обещаю, что в случае острой необходимости всегда приеду в офис, как только позовут. Сел в такси, перезваниваю няне. Температура ползёт вверх, но Елена Васильевна держит всё под контролем и поит Танюшку полезными морсами. Приехав домой, я отпускаю няню и принимаюсь за лечение. Первым делом вызываю на дом врача. то сообщает, что ничего страшного, обычная вирусная инфекция, но успокоиться и взять себя в руки как-то непросто. Особенно, когда ты один в целом мире, когда кроме себя не можешь ни на кого больше положиться и никому доверить самое сокровенное, дочь. Помню, когда Танюшка впервые заболела в младенчестве, я провела 3 ночи без сна. не могла заставить себя уснуть и круглосуточно караулила её у постели. Клянусь, я так сильно боялась её потерять. Она та, без кого я не представляю своей жизни. На третий день болезни Таня идёт на поправку. Я думаю о том, что вскоре смогу выйти на работу в офис. Честно говоря, успела соскучиться по той насыщенной части своей новой жизни: совещания, дружный коллектив, интересные проекты. Видимо, я немного засиделась в декрете. Мам, хочу мороженое, деловито сообщает дочка. А горло у кого красное? усмехаюсь я. У тебя, мамочка, хитреушка, не получишь мороженое до тех пор, пока не выздоровеешь, и лучше бы тебе сделать это как можно скорее. Резкий звонок телефона прерывает мой разговор с дочкой. Я снимаю трубку, прижимаю её к уху и слышу на другом конце провода голос Льва Евгеньевича. Чёрт, приходится уйти в другую комнату, чтобы он не услышал фоном детский смех или включенные мультики. Никто на работе не знает того, что у меня есть ребёнок и не должен узнать. Слушаю, Лев Евгеньевич, произношу весёлым голосом. Юля, Юля Сергеевна, вы мне нужны сегодня вместе с отчётом. Он готов? Да, готов. В конце рабочего дня подвезу. Хорошо, соглашается Лев Евгеньевич. Если меня не будет, оставьте у Андрея Вадимовича. Я впиваюсь пальцами в телефонную трубку. Ладно, до встречи. Под вечер приезжает няня. Я оставляю на неё Танюшку и с успокоенной душой еду в сторону офиса. К сожалению, отчёт приходится немного доделать. Чтобы не мотаться туда-сюда, иду к себе и работаю там допоздна. Дверь, ведущая в кабинет Льва Евгеньевича, закрыта, поэтому мне ничего не остаётся делать, кроме как пойти к Дымову. Я тихо стучу, получаю разрешение войти. Здравствуйте, вскидываю взгляд на Андрея. Я отчёт принесла, уже доработанный. Спасибо, Юля, оставь, он кивает на край стола. Я медленно подхожу ближе, каждый шаг даётся мне с огромным трудом. Дыхание перехватывает, а сердечный ритм частит. Всё потому, что Андрей на меня смотрит долго и пристально, вальяжно откинувшись на спинку кресла. "Почему тебя не было на работе?" интересуется он, когда я опускаю папку на стол. "Приболела немного", тут же вру в ответ. "Работала удалённо. Не переживайте, все задачи мной выполнены на отлично". Он кивает и больше ни о чём не спрашивает. Я разворачиваюсь на негнущихся ногах иду к выходу, ощущая, как горит где-то в области лопаток. Точно знаю, что дымов всё ещё смотрит. Выйдя из офиса, я понимаю, что телефон разрядился, заряда 0%. Подхожу к проезжей части, высматриваю такси. Не охота тащиться домой на общественном транспорте, потому что это намного дольше, а ещё я обещала Елене Васильевне, что вернусь к 9. Рядом со мной останавливается такси с шашками на крыше. Открывается окно. Водитель выглядит не совсем опрятно. Я вижу это даже в темноте. Вам куда, девушка? Спасибо, я не такси жду. За мной вот-вот должны приехать. Садись, подброшу, красивая. Извините, можете ехать дальше? Водитель не успокаивается и выходит на улицу. Начинает активно жестикулировать руками, зазывая меня в салон пропахший бензином иномарки. Эй, да не трону я тебя, пока сама не попросишь, нагло хмыляется он и хватает меня за запястье. Пытаюсь высвободиться, но у меня не получается. Страх сковывает крепкими цепями, рубашка прилипает к телу. Мужик, тебе вроде ясно сказали, девушка никуда не поедет. Слышу за спиной знакомый голос с хрипотцой. Хватка на моём запястье слабеет, водитель такси пятится назад. Я облегчённо выдыхаю. Андрей Дымов, несокрушимый, как орой, возвышается позади. Облегчение с головы до пят омывает. В первое мгновение я ни о чём другом не думаю, лишь благодарность испытываю, чистую и безграничную. В мире много плохих людей, способных причинить вред беззащитным. Мне ли не знать. После покушения на мою жизнь я до сих пор сбегаю возвращаться домой по темноте. А если такое случается, то держу руку на пульсе. Спасибо, говорю Андрею быстро, когда машина с наглым водителем отъезжает. Сердце колотится, и я потираю запястье. Кажется, у меня останутся синяки. У меня кожа тонкая, а таксист схватил сильно. Андрей сотни раз касался меня, и ни разу не оставил после себя болючего следа. Всегда был достаточно нежен и осторожен. Мне хочется прижаться к нему и расслабиться. Быстро гашу в себе неуместный порыв. Воспоминания из прошлого нахлынули. Я почти задавил их, но Москва содрала пластыри с незатянувшихся ран. «Не за что. Ты, как обычно, не в состоянии о себе позаботиться сама», выдаёт Андрей безлобно и... чуть насмешливо, но ранит меня до глубины души. Все эти годы я заботилась не только о себе, но и о нашей дочке, и заботилась хорошо. Танечка растёт здоровым, счастливым ребёнком. Димов снова ко мне несправедлив. Ошибайтесь, произношу чуть хрипло, достаю из сумки перцовый баллончик, демонстрирую Димову. Тата доброительно присвистывает. «Распылить его в закрытой железной коробке — прекрасная идея, Юля», — говорит спокойно. Я выпрямляю спину и пожимаю плечами. Выкрутилась бы. К нам вновь подъезжает машина. На этот раз это чёрный майбах. Останавливается в аккурат напротив Дымова. Я слегка прищуриваюсь. Андрей не за рулём? Да и выглядит немного не так, как обычно. Галстук чуть расслаблен, губы сложены в лёгкой улыбке. «Неужели?» «Сегодня какой-то праздник?» «Произношу я». «Да, у меня день рождения», отвечает Андрей. «Быть не может. Почему же никто в фирме не знает? Или, может, меня в известность не поставили? Погодите, у вас же летом». «Это другой день рождения. Когда мне было девять, я утонул в море. Меня спасли и откачали. Тот день сильно изменил меня». «Почему?» Поехали, расскажу, кивает он, открывая дверь заднего сиденья майбаха. Понятия не имею, что на меня находит, наверное, в мой чай тоже что-то подмешали, иначе объяснить не могу, зачем я соглашаюсь. В себя прихожу уже внутри идеально чистого салона рядом с боссом. Боже, головой качаю, ругая себя, колени сжимаю и спину выпрямила так, словно вместо позвоночника у меня спица вставлена. Так и почему же этот день изменил вас, Андрей Вадимович? спрашиваю я робко, больше чтобы разрядить обстановку, которая начала мне покалывать кожу от чего-то. В тишине салона раздаётся его неспешный голос. Это был мой первый секрет от отца. Мама попросила не говорить ничего, боялась, что он будет её ругать. Она оставила меня в отеле и уехала на тайное свидание с инструктором по йоге. Я весь день купался, перегрелся на солнце и чуть не утонул. Она боялась, что отец узнает. Я молчу, мурашки бегут по коже. И вы не рассказали? Нет, никому до этого дня, но мне хотелось. Он пожимает плечами. Мне было страшно, Юля. В детстве, когда мне было страшно, я всегда шёл к отцу, и он меня успокаивал. Впервые мне пришлось справляться самому. Ровно через год, в этот же день, мои родители трагически погибли, и этот секрет остался навсегда со мной. Я понимаю, что Андрей пьян, не в стельку, разумеется, он прекрасно собой владеет, но при этом говорит явно больше, чем собирался. Мой отец едва не потерял единственного сына и даже не узнал об этом. «Слава Богу, что вас спасли!» — шепчу я. Уверена, для него это было самое главное. В ответ Андрей хмыкает. А у тебя есть секрет от кого-нибудь, настолько важный, что если вдруг этого человека не станет, ты потом всю жизнь жалеть будешь, что не рассказала. Пульс начинает участить. Я поднимаю голову, и наши с Андреем глаза встречаются. Он смотрит так пристально, по-особенному пронзает мысль. Может, он узнал про Таню, узнал и провоцирует меня, издевается, проверяет. Может, эта история про маленького мальчика выдумка? Андрей усмехается и головой качает. Извини, я не сулишьняя. В этот день мне всегда херово. Мне знакомо одиночество, говорю я осторожно. Очень важно, чтобы в такие дни кто-то был рядом, кто-то важный. Где же ваша жена? Андрей смотрит в окно, произносит как-то тихо, обрывая тему. Она звонила утром. Я молчу. Время растягивается и становится бесконечным. Мы едем и едем. Меня вновь затапливают воспоминания. Запах кожаного салона, навсегда ассоциирующийся с дымовым, его туалетная вода, дорогой алкоголь. Губы начинают гореть. Внутри живота всё трепещет. Андрей поворачивается. Его рука тянется к моей. В следующую секунду Андрей сжимает мою ладонь и тянется. В воздухе искрит напряжением, на моём теле выступают мурашки от прикосновения Андрея. Кажется, что в этом мгновении между нами стёрлись все временные рамки, и даже взаимные обиды остались позади. Но ключевое, кажется, потому что дымов вдруг отворачивается от меня, находясь в миллиметре от моих губ. Резко выдыхает и жмурит глаза, трёт пальцами переносицу. Я пьян, Юля. Не воспринимай на свой счёт режет этими словами как лезвием. Он любил и любит жену, а я, как была её копией, так и останусь. Сжимаясь в клубок, передвигаясь к дверце. Физически больно находиться рядом с этим человеком. Какая же я наивная глупышка была и есть. Нужно держаться от дыма подальше, не позволять себе вновь очаровываться его голосом. и глазами. Неужели я забыла о боли, которую пережила из-за него? У меня есть Танечка, а больше нам никто не нужен. Поток мысли прерывается, когда Андрей снова берёт мою руку и подносит её к губам, целует тыльную сторону ладони. Простой жест, но от него сердце в груди рвётся на части. Не нужно, тихо прошу, дрожа всем телом. Андрей смотрит на меня. В его глазах столько разочарования, что я не могу сделать вдох. Мечтаю, чтобы машина уже поскорее оказалась у моего дома. Раз уж сегодня день откровений, и я начал делиться ими с тобой, то у меня есть ещё один секрет, о котором никто не знает. Слегка прищуривает глаза, наблюдая за моим лицом. Когда-то я был очарован одной милой девушкой и заключил с ней контракт на сотрудничество. Но в процессе безумно увлёкся красавицей и не заметил, как влюбился. Положил мир к её ногам и собирался сделать ей предложение. Был уверен, что моё чувство взаимно, и мне ответят «да». Всё на это указывало, но, увы, меня обманули и предали. Самым гнусным образом. Знаешь, что я сделал с тем кольцом, которое собирался надеть на её палец? Горло сдавливает удушающий спазм, в глазах собираются слёзы. Мне не кажется, мы ведь сейчас говорим обо мне? Спустил его в унитаз, дема всмотрит холодными и пустыми глазами. Это была одна из самых дорогих покупок, которую я когда-либо оплачивал для женщины, и которая так её и не получила. Может быть, вас и не предавали, Андрей? Что если вы сами создали такие условия для девушки, которой всецело завладел страх потерять любимого мужчину и ребёнка? Так устроена жизнь. Никто не застрахован от ошибки, правда? Ведь сами, наверное, её совершили, оттолкнув бедняжку, когда она пришла на порог вашего дома, чтобы извиниться за глупую ложь. Димов отпускает мою руку и кривит рот в презрительной ухмылке. Извинений Да, я явно на такие не рассчитывал. Ладно, Юля, трёт руками лицо и переводит взгляд в окно. Это всё в прошлом. К счастью, мы приехали. Тебе пора. Мне хочется залепить ему пощёчину. Почему этот человек вызывает у меня такой ураган эмоций? Я задерживаю дыхание, представляя, как окунаюсь в ледяную прорубь и блокирую все мысли насчёт дымова. Наши встречи и разговоры о прошлом похожи на нескончаемую пытку. Это необходимо прекратить. Машина останавливается возле моего дома. Я тут же хватаю сумку, открываю дверь и оказываюсь на улице. Сильно кусаю губы, пока сердце в груди кровоточит и изнывает от боли. Дима вспециально так сказала о своей влюблённости, почувствовав мой отклик на свои прикосновения, чтобы сделать больно. Ведь если бы он любил, то не отпустил меня. Он бы приехал поговорить, он бы не сошёлся с женой. Он бы не стал причинять такую боль любимому человеку. Вытираю влажные щёки, не справившись с эмоциями, бреду на детскую площадку. Сажусь на лавочку, вдыхая прохладный вечерний воздух. Внутри так жжёт, так больно, а слова Андрея не идут из головы. А что, если и впрямь хотел сделать мне предложение? Но если тогда не простил мне прием противозачаточных таблеток и счел это подлым предательством, то что будет, когда узнает, что я скрывала от него дочь?»